1940 год Германия-Берлин Умело используя знакомства в пронацистски настроенных кругах, Ким Филби вышел на высокопоставленных чиновников государственного аппарата Германии и даже удостоился личных встреч и бесед с Риббентропом. В то же время у Филби появляются друзья из близкого окружения Гесса которые не скрывают контактов своего шефа с англичанами. Полученная от Филби информация тут же ложилась на стол Сталину. Как свидетельствуют документы, в Кремле ждали от Черчилля конкретных действий. Любое решение Лондона давало ответ на главный вопрос, кто будет следующим на пути Гитлера, Россия или Англия. Но Черчилль молчал. У ты не подозреваешь, что у него под носом идут сепаратные переговоры. То, что Черчилль знал о планах Гесса, это несомненно. Совсем недавно английская разведка рассекретила информацию о том, что решающую роль в этом деле сыграла вовремя взятая на контроль переписка Гесса с герцогом Гамильтоном. Именно через него осуществлялся контакт Третьего Рейха с английской аристократией. Все ответные письма Гамильтона дел рук Ми-5 и Ми-6. Это подтверждает и документ, хранящийся в архивах бывшего КГБ СССР. Распространенное мнение о том, что Гесс прилетел в Англию неожиданно, является неверным. Задолго до совершения перелета Гес имел переписку по этому вопросу с лордом Гамильтоном. В этой переписке подробно обсуждались все вопросы организации перелета. Однако сам Гамильтон в переписке участия не принимал. Все письма Гесса на имя Гамильтона адресату не попадали, а получались «Интеллидженс-сервис», где составлялись также ответы Гессу от имени Гамильтона. Это еще раз подтверждает факт, что полет гесса был не случайным, ему предшествовала длительная подготовка, о которой будущие союзники были осведомлены в деталях. 1941 год май Германия. Об уверенности в успехе миссии участии в ней самого Гитлера указывают последние дни пребывания Гесса на родине. 1 мая он и фюрер едут на завод Шмита, где Гитлер делает традиционное обращение к народу. После официальной церемонии Гес отводит Вилли Шмита в сторону, чтобы обсудить с ним дополнительные изменения для его личного МЭС-110. Он просит, чтобы изменения были готовы к понедельнику, 5 мая. Соответствующее распоряжение было подписано Шмидтом на другой день. В понедельник, 5 мая, в рейс-канцелярии в Берлине проходила последняя, как оказалось, встреча Гесса с Гитлером. Беседа получилась долгой, не менее четырех часов. О чем они говорили, неизвестно. Все происходило за закрытыми дверями. Но, судя по продолжительности, и потому как временами из комнаты доносились их возбужденные голоса, это явствует из отчета помощника, ожидавшего в приемной, дела обсуждались серьезные. Почти наверняка касались они миссии Гесса Великобританию. Когда двери кабинета наконец открылись и мужчины вышли, Гитлер, по свидетельству все того же помощника, словно прощаясь, положил руку на плечо Гесса. Последними его словами, обращенными к заместителю, были, по всей видимости, Гес, ты всегда был законченным упрямцем». Из Берлина Гес поехал в Аугсбург, очевидно, для того, чтобы проверить произведенные в его месте Сершмити изменения. После анализа сводок погоды полет Гесса запланировали на воскресенье 10 мая. Дабы подчеркнуть значение выполняемой миссии, было решено провести жестокий воздушный обстрел центрального Лондона. В пятницу, 9 мая, верхушка Третьего Рейха, имевшая отношение к плану, начала покидать Берлин. Гитлер уехал в Альпы, Геринг отбыл в свой замок под Нюрнбергом, Риббентроп улетел в Зальцбург, а Гиммлер — в Софию. Гесс остался в Мюнхене. 9 мая он звонил оттуда офицеру по правовым вопросам из штаба Бормана, чтобы спросить его о статусе короля в Британии. 1941 год. 10 мая. Германия. Мессер Шмидт Гесс оторвался от земли 10 мая, взяв курс на Шотландию. Успешному перелету способствовал туман. Плохая видимость спасла его от огня. Спитфайра усевшегося на хвост немцу над английской береговой полосой. Первый раз его засекли в двадцать десять, когда он находился над морем, милик в семидесяти от берега. Далее Гесс исчез из поля зрения радаров. В письме к жене, описывая этот эпизод, Гес утверждал, что он находился в пяти и менее метрах над землей, едва не издевая деревья, дома, скот и людей. У Гесса была карта маршрута к имению Гамильтона — Дангелхаус. Но он мог не сверяться с ней, поскольку все наземные ориентиры хранил в памяти. Первоначально он намеревался посадить самолет, но проделать это в темноте представлялось слишком опасным. Тогда Гесс решился на прыжок с парашютом. Потянув на себя ручку управления, он кругами начал набирать высоту. Достигнув отметки две тысячи, он выключил двигатели, уменьшил шаг пропеллеров, отодвинул прозрачный колпак кабины и попытался выбраться наружу. Но самолет продолжал двигаться, и Гес оказался прижат к сидению встречным потоком воздуха, не в силах пошевелиться. Тут он вспомнил, что лучший способ выпрыгнуть из самолета — это перевернуть его вверх колесами и вывалиться. Но вместо того, чтобы сделать полуоборот, Гес потянул рычаг управления с такой силой, что нос самолета резко ушел вверх, и он на мгновение потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что скорость на спидометре равна нулю, двигатель заглох, самолет завис в воздухе в вертикальном положении, Гес выбрался из кабины и начал падать, сильно ударившись при этом правой ногой о хвостовое оперение. Тогда он потянул кольцо парашюта, тот раскрылся и остановил падение. Наблюдатели видели милих в двенадцати от поместья в Дангевеле, как пилот вывалился из кабины, как раскрылся парашютный купол, а самолет, оставшийся без контроля, штопором пошел вниз. Несколько мгновений спустя они услышали взрыв и увидели взметнувшиеся языки пламени. Поле, на которое Гесс приземлился, оказалось пастбищем. Единственным человеком повстречавшимся ему был фермер. Он и помог Гессу освободиться от парашюта. А теперь давайте на минутку остановимся и проанализируем описанное выше. Если разведка контролировала все шаги Гесса, почему за ним был Пушкин истребитель, чуть был не сбивший его, и почему на месте приземления не оказалось засады, Ведь если допустить, что англичане действительно следили за перепиской Гесса и Гамильтона, они должны были знать дату и конечный пункт полета, а организовать, что называется, достойную встречу, однако ничего подобного не случилось. 1941 год. 10 мая. Шотландия. 0 часов 12 минут. Несколько часов после приземления Гес провел в доме фермера. Он явно был чем-то раздосадован и все время просил, чтобы его связали с Гамильтоном. Но вместо герцога явился нетрезвый отряд местной самообороны и припроводил его в ближайшую восковую часть, где Гес представился капитаном Люфтваффе Хорном. Там он заявил, что совершил перелет для того, чтобы встретиться с герцогом Гамильтоном, который должен знать о его прибытии. Его обыскали и потребовали выложить на стол содержимое карманов. Гес выложил из карманов все, включая письмо, предназначавшееся Гамильтону. Произвели опись. И вот что странно. Эта опись в дальнейшем пропала из отчета в папке WO-199-3288A, которой первоначально прилагалась. Опись И письмо Гесса — очень важный элемент нашего расследования. Они во многом определят дальнейшую судьбу нациста номер 3. Несомненно, оба документа находятся в деле 3288В, не подлежащем рассекречиванию до 2007 года. Из открытых отчетов следует, что Гес прибыл специально для встречи с герцогом, но о письме в них не упоминается. Единственный намек содержится в рапорте командира отряда местной обороны, который сообщил, что у этого офицера имеется письмо для герцога Гамильтона. Возможно, что сама опись не подлежит просмотру из-за опасения раскрыть факт существования письма, содержащего много компрометирующих англию фактов. Через какое-то время в полицию прибыл польский консул помочь с переводом позже в сопровождении офицеров ввс там появился помощник командира королевского корпуса летчиков наблюдателей майор грэм дональд когда они прибыли атмосфера была довольно напряженной гес ожидавший совсем иной встречи уже начал понимать что о его визите никому ничего не известно было далеко за полночь и гес начал терять выдержку Он сказал майору Дональду, что имеет важное секретное донесение для герцога Гамильтона и должен немедленно увидеться с ним. Это заявление всех развеселило, но Гессу было не до смеха. Личность задержанного вызвала у Дональда подозрения. Он пристально посмотрел на задержанного и сказал, «Вы чрезвычайно похожи на Гесса». «Для меня это не новость», — холодно ответил Гесс. «Из-за этого я часто подал в неловкие ситуации». Дональд пообещал, что обо всем доложит герцогу. «Еще я скажу ему, что вас зовут Рудольф Гесс». Это заявление было встречено новым взрывом хохота, в то время как Гесс рассмеялся деланно. Но связаться с Гамильтоном оказалось непросто. А когда его все-таки нашли и передали требования Гесса, Гамильтон сильно удивился. «Господи, боже мой, зачем только я ему понадобился?» Когда Гамильтон все-таки приехал, Гес заявил, что хочет поговорить с ним наедине, и Герцг отпустил двух офицеров в сопровождении. Его собственный отчет является единственным источником информации о том, что происходило в тот день. По словам Гамильтона, Гес напомнил об их знакомстве в 1936 году во время Олимпиады в Берлине. Тогда Герцг обедал у него в доме. Гесс спросил, не узнал ли он его, и представился Рудольф Гесс. В отчете Гамильтон указал, что не помнит факта встречи с Гессом раньше. Гесс сказал Гамильтону, что прибыл с гуманной миссией. Фюрер не хочет победы над Британией, а желает остановить кровопролитие. Пока Британия одерживала в Ливии победы, он не делал подобных попыток, поскольку могли рассматривать как проявление слабости. Но он рад прибыть теперь, когда Германия добилась успеха в Северной Африке и Греции. А тот факт, что прилетел он лично, доказывает искренность желания Германии заключить мир. Фюрер уверен, что рано или поздно Германия победит и хочет остановить бессмысленную бойню. Прежде чем Гамильтон ушел, Гесс попросил его замолвить за него слово перед королем. Еще он попросил ничего не сообщать прессе и отправить телеграмму в Тюрих, герцог Штрассы 17, господину Ротхакеру, с сообщением, что Альфред Хорн в добром здравии. Фрау Ротхакер была одной из двух его престарелых тетушек и жила в Швейцарии. Далее Гамильтон связался по телефону с секретарем Черчилля, которому уже было что-то известно. Герцога отвезли к Черчиллю находившемуся в окружении министров. Увидев его, премьер-министр воскликнул, «А теперь расскажите нам вашу забавную историю». Гамильтон рассказал все, что знал. Премьер-министр был ошеломлен. По словам Гамильтона, Черчилль с пристрастием допытывался, «Не хотите ли вы сказать, что у нас в руках находится заместитель фюрера Германии?» Гамильтон ответил, что такое у него сложилось впечатление и вытащил фотографии, взятые из бумажника Гесса. Изучив их, Черчилль пришел к выводу, что человек действительно довольно похож на Гесса. К этому времени премьер-министр начал проявлять признаки нетерпения. На вечер был намечен показ фильма. «Ладно, Гесс или не Гесс», — сказал он, — «я намерен смотреть братьев Маркс». И дальнейшее обсуждение было отложено на более позднее время. 1941 год. 12 мая. СССР. Москва. Кремль. Лондон. Совершенно секретно. Справка. По данным Зенхина, Гесс, прибыв в Англию, заявил, что он намеревается прежде всего обратиться к Гамильтону. Гесс заявил, что привез с собой мирное предложение. Сущность мирных предложений нам пока неизвестна. Зенхеном был все тот же советский разведчик Ким Филби, непосредственно связанный с самим Берией, главой советской стратегической разведки. Но уже через несколько дней Филби присылает полную информацию, содержащую все условия, выдвинутые Гессом. Первое. Англия должна подчиниться обстоятельствам, потому что после краха Франции продолжение войны бесполезно. Второе. Обещать Англии, что она схранит полную независимость и все колонии. Однако она должна отказаться от всякого вмешательства в дела какой-либо страны Европы. Третье. Предложить Великобритании заключить на 25 лет соглашение с Германией. Четвертое. Великобритания должна сохранять благожелательный нейтралитет в отношении Германии во время русско-германской войны это сообщение решило все. Сталин понял, что амбициозный Черчилль никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдет на такой унизительный мир, и оказался прав. Позиция Черчилля теперь была ясна, и благодаря разведке Сталин был в этом уверен. В то же время полет Гесса встревожил советское правительство, 15 мая, через три дня после того, как стало известно о полете Гесса, Сталин распорядился перебросить семь армий к западной государственной границе СССР. Гитлер публично отрекся от миссии Гесса и объявил его психически больным. Гесса тут же сняли со всех государственных постов. Никаких видимых признаков сближения между Германией и Англией также не наблюдалось это отчасти успокоило Москву. Активизация боевых действий немцев на Крите и в Египте создавала впечатление, что сделка между Гитлером и Черчиллем не состоялась. Но Сталин знал, Черчилль теперь сделает все для того, чтобы спровоцировать советско-германский конфликт и вывести Англию из-под удара. Предстояло готовиться к войне. Но почему английский премьер-министр был уверен, что после такой пощечины Гитлеру его стране ничего не грозит? Есть предположение, что ответ кроется в том самом письме, которое Гесс привез с собой. В нем сообщалось, что вопрос о войне с Россией решен. Мало того, даже указывались сроки и стратегия ведения войны. Черчилль знал о содержании письма но в общении со Сталином о нем умолчал. Его изощренная тактика была проста. Зная подозрительность советского вождя, премьер-министр Англии начал засыпать Сталина предупреждениями о грядущем нападении Гитлера. И в Кремле эти предупреждения, естественно, восприняли как попытку Англии столкнуть лбами Германию и СССР. «Покажи, Черчилль, Сталину письмо Гесса», Наверняка дальнейшие события сложились не так драматично для нашей страны. Но лишь в октябре 1942 года Ким Филби смог доложить Центру о том, что Черчилль был прекрасно осведомлен о планах германского командования, поскольку в письмах, привезенных с собою, ГЕС достаточно подробно изложил планы германского правительства относительно нападения на Советский Союз, но время уже было упущено. Укрывательство такого письма в 1941 году Черчилль мог объяснить как нежелание пользоваться непроверенной информацией. Появление его в 1945 году грозило уже международным скандалом. Оно перечеркивало всю союзническую деятельность Англии в корне, а если сюда присовокупить список фамилий английской аристократии, запятнавшей себя связями с нацистами, А Англия, страна победителей, превращалась в страну грязных интриганов. 1945 год. Англия. Лондон. Резиденция короля Георга VI. В контактах Эдуарда VIII с фашистами непосредственное участие принимали два кузена короля Георга VI, заменившего на престоле Эдуарда. В 1945 году Георг VI приказал срочно создать спецподразделение для захвата переписки членов британского королевского дома с немецкими принцами и руководством Третьего рейха, а также любых германских документов, касающихся королевской семьи. Руководил операцией Энтони Блант, видный сотрудник английской разведки Ми-5. Бланд блестяще выполнил задачу по вывозу интересующих монархоматериалов из американской зоны оккупации. Но тут в дело вмешалась американская разведка, заявив, что имущество герцогов является собственностью Соединенных Штатов. По соглашению между США, СССР, Англией и Францией немецкие политические документы должны были стать общей собственностью. Но руководство Великобритании уговорило генерала Эйзенхауэра сделать исключение для всех материалов, связанных с английской королевской семьей. И англичане, и американцы вполне допускали, что утечка информации может привести к крушению британской монархии и сделали все, чтобы ее не допустить. При этом для своей публики предназначалась дезинформация что все изъятые бумаги фальсификации немцев, предназначены для раскола среди союзников, В советской же стране англоамериканцы так ничего и не сообщили, а Москва ни о чем и не спрашивала. Да и зачем? Ведь Энтони Блант с начала тридцатых годов был агентом советской внешней разведки и работал под псевдонимами Тони, Джонсон и Ян. Это и стало одной из причин, по которой все документы о миссии ГЕС сохранятся в секрете, а сама персона миротворца на долгие годы была скрыта от взоров общественности. То, что англичане боялись разоблачения, подтверждает еще один исторический факт. Во время заседания военного трибунала в Нюрнберге 31 августа 1946 года Рудольф Гесс пожелал сообщить о своей миссии в Англии, но едва он успел произнести «Весной 1941 года», как его грубо прервал председатель трибунала, англичанин Лоуренс. В этот же день в камере его посетили представители английской разведки, проведя с ним несколько часов. После этого Гесс отказался отвечать на вопросы судей и обвинителей, начав разыгрывать невменяемого, потерявшего память. Почему же англичане так церемонились с нацистом номер 3 Ведь было бы гораздо проще вынести Гессу смертный приговор и тем самым навсегда скрыть правду. В том-то и заключается ошибка тех, кто считает, что Нюрнбергский трибунал проявил мягкость по отношению к Гессу, приговорив его к пожизненному заключению. Если подходить к делу Гесса с точки зрения сухой буквы закона, Получается, что Гесс был единственным из ведущих деятелей фашистской Германии, кто рисковал своей жизнью в опасной, но бесплодной попытке заключить мир между двумя воюющими странами. К тому же не было аргументировано ни одно преступление Гесса. Как показывают документы, он даже не присутствовал ни на одном обсуждении, где Гитлер объяснял свои планы войны. Выходит, что формально вину Гесса так никто и не доказал. Как известно, Международный военный трибунал приговорил 12 преступников к казни через повешение 16 октября 1946 года. В Нюрнбергской тюрьме американский сержант привел в исполнение этот смертный приговор. Тела казненных сожгли, а прах развеяли по ветру. Еще четверо получили сроки от 10 до 20 лет, троим дали пожизненное заключение, в их числе был заместитель Гитлера по партии и неудавшийся миротворец Рудольф Гесс. Смерть Тюрьма Шпандау, Западный Берлин, в которой Гесса предстояло провести остаток жизни, управлялась представителями четырех держав от каждой из стран-союзниц директор в звании подполковника, офицер-медик, а также переводчик и надзиратели. Караул поочередно менялся каждый месяц, как и председательствующие директора. Служебный персонал внутри тюрьмы состоял из лиц мужского пола и из стран, входящих в ООН. Немцев на службу не принимали. Все финансовые расходы, составлявшие 850 тысяч марок в год, нес Сенат Западного Берлина. Так продолжалось больше сорока лет. 7 августа 1987 года весь мир облетела сенсационная новость. В тюрьме Шпандау покончил жизнь самоубийством 93-летний Рудольф Гесс. В общих чертах официальная версия смерти Гесса была сформулирована американским директором тюрьмы через несколько часов после случившегося гес как обычно находясь на прогулке в сопровождении надзирателя направился к садовому домику в это время надзиратели неожиданно позвали к телефону и он побежал в здание тюрьмы когда через несколько минут он вернулся в домик то обнаружил гесса бездыханным с электрическим шнуром обмотанным вокруг шеи были проведены реанимационные мероприятия гесса доставили в британский военный госпиталь После повторных попыток оживления в 16.10 была объявлена его смерть. В кармане у Гесса была обнаружена записка просьба к администрации тюрьмы переслать это домой. Написано за несколько минут до моей смерти. Я благодарю вас всех, мои дорогие, за все хорошее, что вы для меня сделали. Ваш дед. Медицинская экспертиза трупа обнаружила... Кроме характерного повреждения шеи, ушибы, челюсти, кровоизлияния на затылке, множественные переломы ребер и грудины, было сделано заключение, что смерть наступила в результате удушения, но это вовсе не давало ответ на вопрос, умер ли Гес сам или ему кто-нибудь в этом помог. Сомнения возникли после того, как было доказано, что предсмертную записку Рудольф Гес написал еще в 1969 году, находясь в Британском военном госпитале. Почему он решил свести счеты жизни именно в 1969 году, можно только предполагать. Вероятно, виной всему был страх увидеть жалость в глазах близких, ведь именно В те дни Гес готовился к своей первой встрече с женой и сыном, а может быть, дала себе знать тяжелейшая депрессия, в которой он пребывал весь год. Как предполагают некоторые биографы Геса, причина этой депрессии крылась в крушении его надежд на освобождение, а повод рассчитывать на то, что свобода не за горами, у него был? Находясь в тюрьме, Гес все время подчеркивал свою исключительность, давая понять, что за решеткой он времен. Освобождение двух других узников Шпандау для него явилось страшным ударом. Ширах и шпер которым Нюрнбергский трибунал вынес такой же пожизненный приговор, были освобождены после двадцати лет заключения. У Гесса от переживаний произошло резкое обострение язвенной болезни — Тогда и появилась эта предсмертная записка. Но вопрос так и остался вопросом, почему эту записку не передали по назначению? Серьезный повод не верить в самоубийство Гесса дает нам ряд красноречивых деталей. В день смерти к Гессу не хотели пускать Маури, санитара-тунисца, опекавшего его. Только через полчаса С трудом прорвавшись к садовому домику, специально построенному для геса на случай плохой погоды, Маури увидел подопечного безжизненно лежавшим на полу. В домике находились американский надзиратель и еще двое военных, и их присутствие было грубейшим нарушением устава. Маури стал делать Гессу искусственное дыхание, но его чемоданчик первой помощи оказался взломанным, а кислородный баллон пустым, хотя накануне Сентер его проверял. У приехавшего английского врача инструментарий тоже был в нерабочем состоянии. Когда тело Гесса привезли в госпиталь, два незнакомца исчезли, а санитару посоветовали держать язык за зубами. Постскриптум Подводя итог нашего расследования, можно смело утверждать следующее. Поощряя игру английской разведки с Гессом, Черчилль тем самым пытался выведать истинные планы Гитлера относительно Англии. Своим молчанием британский премьер давал понять, что он не против мира с Германией, дающего возможность избежать войны. Но перелет Гесса с конкретным предложением явился для Черчилля неожиданным и преждевременным. К тому же ситуацию осложняло письмо Гесса о предстоящей войне с Россией. Черчилль оказался перед сложным выбором, который он сделал не в пользу своего союзника. Истинную правду мы узнаем еще не скоро, ведь секретные документы о полете Гесса в Англию британское правительство обещало рассекретить только в 2017 году.